Глава тридцать первая Я принял ванну, переоделся, поел, потом за неимением другого блестящего плана побрел в особняк Тейтов и крупно поскандалил с Тинни. После скандала состоялось примирение. Оно показалось нам таким забавным, что мы решили помириться дважды. К тому времени, как мы закончили мириться в третий раз, уже стемнело, и я начал беспокоиться о деле, которое совершенно вылетело у меня из головы. поэтому у нас возникла еще одна маленькая ссора, что дало нам предлог помириться снова. Наконец я удалился. Выходя из дома, я столкнулся с дядей Тинни, Уиллардом, и он начал окольными путями выпытывать, когда мы с Тинни назначим дату. У Уилларда те же трудности, что и у Дина. Стало быть, и он туда же. Интересно, почему столько людей пытается всеми правдами и неправдами охомутать своих ближних? Может быть, если бы они отступились и не служили бы бедолагам вечным напоминанием о грозящей опасности, молодые люди попадали бы в ловушку прежде, чем успевали бы ее заметить. Почему у меня так скверно на душе? Потому что я замечательно провел день. Потому что пока я развлекался, нехорошие дяди трудились, не покладая рук. Потому что бедовый ребенок, которого я любил, по моей вине по уши увяз в этой мерзкой истории. а я и пальцем не шевельнул, чтобы ей помочь. «Ох, парень, ты опять туда же!» Я узнал симптомы. На свет Божий извлекаются старые скрипучие доспехи и проеденный ржавчиной меч. Гаррет собирается играть в благородство. На этот раз кто-нибудь заплатит за мои несчастья, хотя я не намерен взимать плату в том виде, в каком от меня ждут. Я никогда не поступаю в точности так, как от меня хотят. Я делаю то, что считаю необходимым. Вот почему не все мои бывшие клиенты дают мне благоприятные рекомендации. Не придумав ничего лучшего, я отправился в театральный район на старом судоходном канале. Кто знает, вдруг наткнусь на свою белокурую дичь. Конвой по-прежнему маячил у меня за спиной. Лица периодически менялись, но не меньше четырех человек постоянно крутились поблизости. Как чудесно знать, что тебя любят. Интересно, почему банда владыки оставила меня в покое? Те из них, кого я видел, выглядели слишком невежественными, чтобы заметить, что я путешествую под защитой. Я разыскал всех своих театральных знакомых. Они знали уйму роскошных блондинок, но ни одно из известных мне имен жил ничего им не говорила Поскольку у нее не было никаких особых примет, мои информаторы ничем не могли помочь. Им пришлось показывать мне всех блондинок-актрис. Девочки были умопомрачительно хороши собой. Но ни одна из них не была Джилл Крайт. Будь я в другом настроении, я бы чудесно здесь поохотился. Я мысленно взял себе на заметку, что надо будет состряпать похожую историю в другой раз. когда я буду располагать временем понюхать цветочки в этой стране чудес. Где-то к концу наших похождений моих ушей достигла новость, изрядно бородатая для всего остального населения Танфера. Я случайно подслушал разговор между офицерами городской стражи и их женами. Танфер содержит на жаловании тысячу человек, призванных заботиться о безопасности населения. Но за прошедшее столетие... Служба в страже превратилась в синекуру для племянников и других неудобных родственников, которым нужно помогать, не прибегая к помощи семейного кошелька. В наши дни 90% этих молодцев лезут из кожи вон, чтобы не вмешиваться в беспорядочное течение городской жизни. Когда они пытаются что-нибудь предпринять, то неизбежно выбирают самые неприемлемые методы и портят все окончательно. Офицерам выдают красивенькую форму. в которой они любят щеголять театр очень подходящее для этого места эта грубка сетовала по поводу какого то преступления настолько чудовищного что расвирепевшие горожане грозили пинать несчастных служащих стражи до тех пор пока они не выйдут на улицы и не предпримут хоть что нибудь жены в полном согласии пришли к выводу что армия должна изгнать из города все низшее сословие и не людей интересно кто, по их мнению, будет им стряпать, стирать, убирать, шить их прелестные маленькие туфельки и роскошные платья. «О чем это они?» — спросил я парня, сопровождающего меня в экскурсии от блондинки к блондинке. «Ты не знаешь?» «Пока нет». «Крупнейшее массовое убийство за последние десятилетие, Гарретт. Настоящая резня. Где ты держишь свои уши?» «Под простыней. Прекрати выпендриваться. Что случилось?» Сегодня среди бела дня орава гангстеров ворвалась в ночлежку на причальной улице, что на южной стороне, и всех поубивала. Самое малое число погибших, которое мне называли, 22. Человек 6 уволокли живьем. Говорят, это работа «Чеда Контагью». Похоже, мы втянуты в гангстерскую войну. «Когда чудо в бешенстве, это ни для кого не остается тайной», – пробормотал я. «Интересно, что краска садлер вытянули из своих пленников». Мне была ненавистна мысль, что они опередили меня по причине своей неразборчивости в средствах. Что я мог поделать? Единственной моей зацепкой оставалась Джил Крайт. И тут я зашел в тупик. Дьявол! Мог бы с тем же успехом пойти домой, проспать восемь часов и приступить завтра пораньше.